Глава 5. Гнездище смуты. Психоз номер 6. Получается, она из монастыря, жертва, объявил полковнику Гущину начальник местного отдела полиции. У нас вся эта конетель с монастырём Кирилла Глиничевским ещё в карантин началась. А как ограничения сняли, так вообще такой бардак там. Нам в их свару вмешиваться запретили, потому как это внутренние церковные дела. Но там у них до драк дело дошло. Журналист приезжает снимать, так на них приверженцы игумены чуть ли не с дубинами. Съёмочной группе камеры разбили, корреспондент кино срасковасили. Они стояли возле патрульных машин, наблюдали, как тело повешенный Серафим из Воскобойниковой монастырской насельницы, запакованное в чёрный пластиковый мешок, Санитары грузят в скорую. Солнце припекало всё жарче, с опушки доносился аромат лесных цветов. Пчёлы гудели в траве, прилетев с монастырской пасеки. Клавдий Мамонтов смотрел на белый обнесённый толстыми стенами Кирилово-Глинищевский монастырь, раскинувшийся на горе. Известен с XII века, заметил Макар. Впервые упомянут в летописи, когда был разорен монголами. В начале XVI века во время осады монастыря татарами, по преданию, над горой появилась гигантская фигура витязи с мечом, и татары трусливо бежали. С тех пор холмы минуются по Жаловой горой, а вся местность вокруг Кириллово-Гленищевской пустынью. При закладке кафедрального собора, он его колокольня отсюда видна, присутствовал царь Фёдор Алексеевич лично, сынок тишайшего, братан Петра. Позже в монастыре принял постриг Борис Голицын, воспитатель Петра и брат любовника царевны Софьи Василия Голицына. Кстати, они оба тоже монастырь посещали. В со времён царя Фёдора под стенами монастыря торговала ярмарка. Художник Кустодиев сюда наведывался, найти уда рисовать ярмарочный быт. Ты откуда всё это знаешь? спросил удивлённо Клавдий Мамонтов. Просто знаю, слышал, читал. А сейчас монастырь взбунтовался. Макарус михнулся. Явился некий Схие Гомина Финоген и начал гнать волну. Он напрочь отрицает вирус и эпидемию. Считает всё это глобальным заговором мировых масонов. Монастырь был женский, но он привёл с собой своих последователей с Урала, и сейчас там сборная солянка. И монахи, и монашки, и миряне, и просто любопытные сочувствующие. А Финоген страстный и популярный блогер. Он ведёт свой канал на Тьюбе, который регулярно блокируется Роскомнадзором, но словно Феникс из пепла возникает вновь под другим именем. Блогер Игумен прославился на всю страну. О нём регулярно сообщают медиа, снимают репортажи как о селебрити. Мы сначала ко всему этому как к анекдоту относились, потом как к бреду, психозу, хмыкнул начальник местного отдела. И на разборке их глаза закрывали. Ну вот убийство и таким зверским способом. Всё, финита. Теперь разберёмся с монастырём по полной. Схией Гуминов в комментариях и соцсетях зовут отец офиген. Улыбнулся Макар. Кто с кем разберётся, это ещё надо посмотреть. Он, говорят, сам знает, кого антихристом в открытую именует на своём канале. Поедем туда все вместе, скомандовал словно нехотя полковник Гущенко. Надо будет начинать их всех допрашивать. Кого на месте, кого вести в отдел. Но сначала я сам поговорю с этим святым отцом. Распорядившись, он молча по во внедорожник Мамонтова, припаркованный у полицейских машин. Ещё одно новшество. Он не пользовался своей служебной машиной с водителем, как раньше. Предпочитал авто Мамонтова. Так они договорились. И опять же, Клавдия Мамонтов исполнял их договор. Во внедорожнике полковник Гущин стянул наконец резиновые перчатки. Кисти рук его покраснели и вспотели. Он достал из кармана антисептик и щедро побрызгал на ладони. "Руки", скомандовал он. "Клавдий Мамонтов и Макар, как дети, протянули ему руки, и он обильно полил их антисептиком. Сдвинул пластиковый щиток на лоб и опустил маску на подбородок. С нами в машине вы без этой мурый, сказал Макар, кивая на перчатки, аккуратно запакованные гущином в мусорный мешок. А там с ними ты переболел. Да, я сказал вам сразу. Но я-то не болел, Фёдор Матвеевич, заметил Мамонтов. Где же логика в ваших действиях? Не надо мне сейчас про логику, сынок. Ладно, гущин смотрел перед собой. Мы договорились, кажется. До Кириллова-Глинищевского монастыря на горе доехали в полном молчании. А там дым карамыслом. Обогнавшие их полицейские машины с мигалками, с сиренами и ещё машины у ворот, пресса и телевидение, и не только. У ворот Клавдий Мамонтов сначала подумал, что это ряженые или актёры, может, фильм снимают, но какие сейчас фильмы? Плотная группа преграждающая полицейским и неполицейским вход в монастырь. женщины в чёрных монашеских одеждах и в мирских нарядах, замотанные до глаз в платки, мужчины с плошбородаты в монашеской одежде и в мундирах, смутно напоминающих казачьи, но выглядевших так, словно их нашли на свалке. Ты не пройдёшь, зычным голосом орал диужий бородач-богатырь начальнику местного отделения полиции, оказавшемуся у монастыря раньше гущина. В связи с расследованием обстоятельств убийства я требую незамедлительно открыть правоохранительным органам доступ на территорию монастыря для проведения неотложных следственно-оперативных мероприятий по горячим следам, чеканил полицейский. Снимайте, снимайте, сейчас здесь такое начнется. Дорогие телезрители, наша программа «Жизнь и вирус» как всегда в эпицентре событий. заполошно голосил ведущий с четвертого телеканала вместе с оператором, снимающий и полицию, и монастырских. Терпение властей, наконец, лопнуло. Полиция намеревается штурмовать мятежный монастырь. Мы ведем прямое включение с места событий. Но где же знаменитый схиегумен Афиноген? Его пока не видно среди его сторонников. Надо сказать, что сегодня утром в окрестностях монастыря произошло некое событие, обстоятельства которого мы сейчас выясняем. Мы уже обратились за комментариями к полицейским, а пока прямое включение. Оставайтесь с нами. Позовите Схиегомина. Очень спокойно попросил полковник Гущин, снова надевший и маску, и новые перчатки. Я представитель областного Главко, начальник криминального управления. Я хочу поговорить с отцом Афиногеном. А вот он-то захочет с тобой говорить, крикнул кто-то из казаков. Эй, православные, не поддавайтесь на провокации. Они нас раскольниками и сектантами именуют. Так это всё ложь и наветы. Из чёрного роскошного ягуара, остановившегося у полицейских машин, вышел импозантный священнослужитель в шёлковой рясе с красивым наперсным крестом. С надушенной дорогим парфюмом окладистой бородой и гривой роскошных, словно завитых кудрей. Он сразу надел на себя медицинскую маску. Секретарь епархии отец Викентий представился он полицейским. Я должен зачитать Раскольникам решение Священного синода об отлучении их от церкви. Он взмахнул рукой, держа сафьяновую папку с документами. Довожу до вашего сведения, что с настоящего момента человек, минувший себя с Хиегуминым афиногеном, а в миру Валерием Жабровым, более не является возлюбленным чадом церкви, а переходит в разряд отступников веры и блудодеев и подлежит церковному отлучению за выбор греховного и опасного пути раскола и смуты, соблазна и греха. Этот старец в миру Валерий Жабров Тихо спросил полковник Гущин, начальника местного отдела. «Ага, знакомая фамилия? Он же наш, бывший из органов. Я к нему в самом начале этой бузы приехал, и так по-свойски ему валер. Ну ты чего в Ваньку-то валяешь? Ты же наш, бывший опер. Ну ладно, в тюрьме посидел, с кем не бывает. Чего ты сейчас-то горбатого лепишь, юродствуешь, народ баламутишь? А он на меня глянул и зашипел, как змей». Ах ты, прихвостень антихристов. Начальник отдела передразнил и гомина бывшего сыщика. "Моя прелесть", прошептал в тон ему Макар. "Но это чудо что такое? Издёшьний протопоп Окум, оказывается, тоже из органов. Жабров лишается сана и не может более служить и проповедовать, крестить, исповедовать и отпускать грехи", повысил голос представитель епархии. А вместе с ним церковному отлучению подвергаются и те, кто осознанно и упорямо следует бессовестному и опасному словаоблодию этого раскольника и некроманта. Сам ты некромант, семя антихриста, завиржали монашки в чёрном. Не смей лаять на отца Фенагена. Он святой и пророк. А ты глянь на себя, Борово гладкого. На какой ты тачки ездишь? Мамону ненасытную свою облажаешь, чрево угодничиешь. «Матильда! Матильда приехала!» Пронеслось вдруг над площадью перед монастырем. И все оживились, зароптали, засуетились. Телевизионщики вооружились длинными микрофонами с мохнатыми чехлами, подсовывая их поближе к раскольникам. К монастырю с сопровождающими приехала на внедорожнике Матильда Оглобина. Ее не надо было представлять, потому что она и так уже успела прославиться на всю страну. Кремская бере олька пожалвала. Макар подтолкнул Клавдию Мамонтова локтем. Ну сейчас будет потеха. Отец офиген её бывший исповедник. Они были долгое время очень близки духовно, как сплетничают в соцсети. Ну и она оставила его, как только он взбунтовался. А сейчас видно, послана уговаривать его. Вот только кто её послал, интересно. Вряд ли это её собственная инициатива. Крымская Барабулька некогда слосла молодой и симпатичный, этакой девочкой из комиксов манга, большиглазый, похожей на эльфа, но за годы политического пиара и шоухера уже успела постареть, пострипаться, поблекнуть и обобабиться. Сходство с эльфом у Матильды осталось, но эльф выглядел всё более злым, мстительным и несчастным, словно огрызающимся на окружающий его мир. Афинаген, я приехала. Я звонила тебе, и вот я здесь. Давай поговорим спокойно, культурно, как нормальные люди. Тоненьким голоском девочки из манги крикнула она на весь монастырский двор. Среди монастырских произошло какое-то движение. Кто-то пролагал себе путь, и перед ним почтительно расступались. И вот, отец Афиноген появился в воротах захваченного им и осаждённого властями монастыря. Первое впечатление о нём это кизловещий худенький старичок. Второе никакой не старичок, а сидой мужчина лет 50, только старообразный, сморщенный, тощий. Третье впечатление ну вылитый горлум из властелина колец. И глазки пронзительные, голубые, круглые, и ухмылочка под клоччастой бородой он был облачён в чёрную схему, поношенную, закапанную свечным воском, на голове чёрная шапочка с вышитым крестом и черепом с перекрещенными костями. "Здравствуй, Матильда", приветствовал он свою прежнюю последовательницу. "Здравствуйте и вы все, званные и незваные. Доброго вам всем здоровья и благополучия чада Господне". Клавдий Мамонтов отметил, что несмотря на всю адиозность, отец Афиноген, бывший опер, ему чем-то сразу безотчётно понравился. Может быть, своей зловещенкой и тщательно скрытым от дураков внутренним стёбом и крепким стержнем. Я должна передать вам настоятельную просьбу отец Афиноген. Матильда назвала его уже как раньше отцом и на вы. Пожалуйста, прекратите всё это, оставьте обитель «Распустите своих приверженцев и закончите всю эту нелепую комедию, столь неподобающую ни вам, ни вашему прежнему положению Исану!» «Ты учить меня, что ли, приехала?» Он смотрел на нее с улыбкой. «Ты уже однажды страну нашу с фильмом про царя-государя все учила, учила, а тебя все личиком ясным об стол и об стол. И как ты мне плакала, как жаловалась, помнишь?» «Это было на исповеди?» Матильда выпрямилась. «Не гоже тебе говорить все это, Феня. Или ты, Афоня? Это не только в церкви, но и у раскольников не принято. Грех смертный. Грех смертный предавать своих друзей, Матильда. Грех быть такой маленькой подлой Иудой, как ты». Игумен покачал головой. «У тебя ведь что ни шаг, то предательство. Сначала присягу нарушила, потом друзей предала». От меня отказалась своего духовного наставника, которого сама же выбрала. Пошла прочь отсюда, властно указал ей перстом отец Афиноген. Вон! И закончишь дни свои, как и Изавель, сожранной псами. Это я тебе говорю, а моё слово пророческое. Вы собак имеете в виду, громко перекрикивая всеобщий гвалт, осведомился полковник Гущин. Все замолчали. Вы сейчас псов упомянули фигурально в библейском смысле или конкретное что-то имели в виду? продолжал очень спокойно полковник Гущин. Схиегумен смотрел на него пристально. В километре от монастыря произошло зверское убийство, продолжил полковник Гущин. Убито насельницы вашей обители Серафимово-Скобойниково. В толпе приверженцев и противников Игумина послышались шёпот, аханье-оханье, возгласы. Вам она знакома? Да, я её знаю, кивнул Схиегумин. Так да, у меня к вам, Жабров, разговор особый, приватный. Полковник Гущин пошёл прямо на отца Феногена, тот посторонился, давай ему дорогу, и словно приглашая в монастырь. Клавдий Мамонтов и Макар двинулись следом. А за ними толпа сторонников с Хиегумена снова плотно сомкнула ряды, преграждая полиции вход в свое мятежное гнездо.